Глава двадцать третья. Шах и мат. Мира. «Да ладно!» — скрикивает Маша. «Что, так и сказал? Жалеть будешь?» «Да», — отвечаю я, хмыкнув. «Именно так и сказал Маша». И снова пересказала лучшей подруге занимательный разговор с Димой Сотниковым. Мы сидели в столовой на большом перерыве между парами английского и зарубежной литературы. Народу было очень много. Все шумели и галдели, так что я абсолютно не боялась оказаться услышанной. В четверг что Дима, что Ник отчего-то на меня смотрели злыми дикобразами, словно я лично разрушила их идеальные, роскошные жизни, в которых и намека на временную облачность не наблюдалось прежде. Умеют же некоторые все свои косяки и проблемы на других свалить. Уму просто непостижимо. Ладно, Тарасов, допустим. Задела хрупкое, по-настоящему хрустальное мужское самолюбие и бросила его раньше, чем это сделал он. Наверное, мне стоило подождать, пока мальчик наиграется в куклу Мирославу и разом выложит мне все свои карты. Как и три года назад. На физкультуре того больше. Половина ребят против меня ополчилась, преимущественно женского пола. Филатова и компания вечно подрезали на разминке. Один раз Регина подставила мне подножку. Я неуклюже растянулась, ободрав коленки. Машка почти была готова кинуться на этих кур с кулаками. Я ее еле отговорила. «Сам женик...» Полировал влажными взглядами каждую мимо проходящую девицу. «Конечно. Там ведь такое меню. Выбирай, не хочу». И на первое, и на второе, на десерт и вместо компота. Соответственно, лучшая подруга потребовала рассказать, что происходит. Кое-как от нее вчера отвязалась, потому что торопилась к маме с дядей Андреем. А после... Нужно было начать готовиться к сегодняшней стажировке в журнале. Но сейчас Машка буквально клещами вытянула из меня все последние события. Начиная со знакомства с Даней и заканчивая столкновением в редакции с самой госпожой Филатовой. «Знаешь, либо она имеет какие-то виды на твоего Тарасова и подсветиться решила», задумчиво произносит Савельева, с опаской оглядываясь по сторонам. Либо ей нужно место ассистента. А кому оно не нужно? Можно подумать, Маша сама бы отказалась от такой возможности. Впрочем, определенная логика есть. Зачем это потребовалось Филатовой? Она про слово «работа» вряд ли вообще слышала. Все и всегда в своей жизни однокурсница получала буквально по щелчку пальчиков с идеальным маникюром. Да чтобы Регина да по офису носилась на своих высоченных шпильках с кофе и списком указаний. Пф, бред какой-то. С Тарасовым пусть делает все, что ее душеньке угодно. Я пожимаю плечами. Фиолетово, Маш. Ну-ну, хохочет подруга. Или тебе уже Данечка настолько сильно в душу запал? Данечка. бр! Умеет же Маша всего одним словом человека довести до крайней точки кипения. «Не выдумывай! Мы просто друзья с ним, соседи!» Принялась я ей объяснять. «Между прочим, он там от неразделенной любви страдает!» Его невеста бросила прямо перед свадьбой. «Бедняжка!» Продолжает издеваться подруга. «А ты решила утешить? Ну тебя послушай, хороший, добрый парень!» «Просто мечта. Не каждый станет терпеть ноющую по-другому мужику девчонку. А тебе надо как-то забыть своего Тарасова, Мир. Нет, я не стану с Даней встречаться. Использовать другого человека ради собственной выгоды — это очень низко. Чем буду лучше других? Разумеется, ты полностью права. Но я так за тебя переживаю». «Хотя, выглядишь уже лучше!» «Ну, спасибо!» — поддержала. «А еще лучшая подруга называется!» «А кто тебе правду скажет, если не я?» Мы дружно рассмеялись, а в следующий момент за соседний столик приземлилась компания ребят, которых здесь быть точно не должно. Никита, Дима, несколько парней из футбольной команды, Регина с подружками и Катя. Капитан черлидеров. Я же тогда застукала Ника вместе с ней в раздевалке. Только Ник после навешал мне лапши на уши. А Мира и поверила, наивная идиотка. А сейчас сидел, самым пошлым образом к себе ее прижимал. Отчего у меня внутри все холодело и кровь в жилах стыла. Но нужно держать планку. И виду не подам. «Когда у тебя стажировка?» — громко спрашивает Машка, пытаясь отвлечь. «Сегодня». Я благодарна ей улыбаюсь. «После последней пары сразу побегу. Так что можешь пожелать мне удачи». «К черту удачу! Ты обязательно справишься! Я в тебя верю!» «Многовато сахара!» — раздается голос Регины совсем рядом. Она оперлась о наш столик обеими руками, максимально оттопырив при этом накачанную задницу. Короткие шортики мало чего прикрывали, но, очевидно, Филатову данное обстоятельство совсем не напрягало. «Разговор у меня короткий. Мира, я хочу, чтобы ты отказалась от стажировки». «Чего-чего?» Выражение лица Савельевой было в аккурат, «А в бубен ты не хочешь случайно?» Я, в отличие от подруги, большинство проблем старалась решить мирным путем, не раздувая конфликтов. Но, кажется, случай был именно с вышеупомянутым бубном. «Ау!» Регина щелкает пальцами прямо перед моим лицом. У меня даже нервный тик начался от неожиданности. «Слышала, князева. Или может повторить?» для особенно одаренных. «Слышала?» Я поднимаю на нее взгляд. «Если на этом все, то мы уже уходим». «Ты не поняла!» цедит Филатова сквозь зубы. «Это место моё!» «Купила его, что ли?» Я усмехаюсь, принявшись собираться. «Ну, а раз нет, то честная конкуренция, Регина». Сама напросилась, коротко бросает она в ответ. Затем круто разворачивается на каблуках, откинув назад гриву наращенных волос, и возвращается за столик, где собралась местная элита. Кажется, это война, выносит вердикт Маша. Уверена, что справишься? Да, киваю. Что она не сделает? Пустые угрозы. Знала бы я только! Как сильно ошибалась. До конца учебного дня времени на разговоры уже не было. Мы носились из аудитории в аудиторию. Не смогли даже перекинуться парой слов на перерыве после пары по политологии. Дружно завалились в библиотеку, взяли нужные книги и рванули на следующую лекцию. На философии препод решил устроить внеплановый зачет так что весь курс взвыл, словно стая диких степных койотов. Вот только от сдачи это никого не избавило. От препода мы с Машкой ушли одними из первых, но были вымотанными до жути. Перед физкультурой успели купить кофе и немного перекусить булочками с корицей. «Адский день!» — недовольно стонет Машка. «А сейчас еще и бегать придется. Я на ногах еле стою». Мне вообще на стажировку нужно топать в темпе. Тебе хорошо, домой поедешь. У моей мамы сегодня книжный клуб собирается. Савельева принялась креститься. Так что раньше девяти я даже одной ногой на порог не ступлю. Ладно бы эти старые кошелки Боротынского читали или Ахматову. Так они свое творчество друг другу в уши льют. И в сумерках наступит вечер. «Как же день наш быстротечен!» Как ни странно, на занятиях Филатова и близко ко мне не подошла. Ни разу не зацепила, что не могло не насторожить. Но к концу последней пары мне было уже плевать. Ноги начали заплетаться, хотелось упасть на скамейку и больше не шевелиться. В душе немного полегчало. Я долго простояла под тёплыми струями, тщательно намыливая тело. Даже взбодрилась немного. Воду выключила, отжала волосы и закрутила их в гульку на затылке. Сама обернулась полотенцем и вышла. В помещении уже почти никого не было. Машка тоже убежала. Она говорила, что хочет переговорить с куратором насчет диплома. Неугомонная баба. Несколько девчонок сидели на скамейке и о чем то негромко шушукались. Не сразу поняла, что моя одежда куда-то исчезла. А когда дошло, то сразу стало как-то неприятно. Не по себе. Куда же я могла ее засунуть? Вот растяпа. «Катя!» — обращаюсь к одной из девушек. «Вы вещи мои тут не видели?» «Нет!» — в голос отзываются они, моментально отвернувшись в сторону. Странно. «Боже, но как же всё не вовремя! Я на стажировку опоздаю!» «Не это ищешь!» К моим ногам падает ворох тряпок. Иначе и не назвать. В них я незамедлительно узнала свою одежду. Только вот она была вся мокрая и изрезана ножницами. И телефон тоже прошел через водные процедуры. Нечего бросать свои лохмотья без присмотра, продолжает Регина, зло усмехаясь. Змея просто кобра двухголовая. Я попробовала включить свой смартфон, но мне не могло так сильно повести. Он не включался. Надо же, как ты отчаялась, раз пошла на такие крутые меры. Стараюсь говорить спокойно, Но внутри еле сдерживалась, чтобы не вцепиться этой гадине в волосы. «У страха глаза велики. Да, Филатова?» Прошла мимо неё, гордо вскинув голову. Адреналин бушевал в крови. Понятия не имела, что делаю и куда иду. В одном полотенце. В спортзале позволила себе на секунду прислониться к прохладной стене и приказала успокоиться. Нельзя паниковать и показывать. Как мне на самом деле горько и обидно. «Да, пап, я просто ключи от тачки забыл в разде...» Сердце грозило остановиться, когда я только услышала голос Тарасова. И забилось чаще, когда он остановился, всего в нескольких шагах и откровенно залип на моё тело, Завернутое в не такой уж и большой кусок ткани. «В раздевалке забыл ключи, Он засунул телефон в карман джинсов и окинул меня беглым взглядом. Ты в курсе, что тут не сауна, князева? Спасибо, капитан, очевидность. Иди куда шел? Сдвинулась с места и почти полетела в сторону кабинета препода и тренера футбольной команды по совместительству. Надо же было встретить именно Ника. Блин. Стой! Его голос почему-то до очаровательного мягкий. Одним движением разворачивает лицом к себе и снимает с себя пиджак. «Надень. А то у тебя сзади кое-что написано». И тут в голове что-то щелкнуло. Один плюс один — получается два. Идеальная арифметика, чтоб ее. Конечно же, Ник оказался здесь совершенно случайно. Именно в тот момент, когда его ядовитая подружка оказала мне такую неоценимую услугу. Небось, по его указке действовала. А он такой приходит, а благородный рыцарь. Просто тошнит от того, какой он внутри. Бросила на него взгляд, полный холодного равнодушия, и усмехнулась. «Думаешь, прямо от тебя помощь?» «Мне противно даже дышать с тобой одним воздухом, Никита!» Решительно двинула в сторону кабинета и плотно прикрыла за собой дверь. Физрук вылупился на меня, словно баран на новые ворота. «Ну что?» В шоке бедный мужик. И говорить нечего. Не часто к нему студентки полуголые заходят. «Денис Витальевич, у вас нет запасной формы?» Умоляюще на него смотрю. «Просто моя одежда намокла, а мне уйти срочно нужно». «Намокла?» — подозрительно щурится физрук, явно не доверяя моим словам. «Мира, с тобой точно все в порядке?» «Определённо. Чтобы там не выкинула Филатова в компании Тарасова и остальных, стучать ни на кого я не собиралась». «Смотри мне!» Денис Витальевич встал и принялся перерывать шкафчики один за другим. «Тут только мальчишеская. Утонешь в ней. О, нашел. Костюм черлидера сгодится?» «Сгодится». Тяжело вздыхаю. «Всяко лучше, чем так. Оставшись без телефона, я даже время узнать не могла. Хорошо у физрука в кабинете были настенные часы. Я страшно опаздывала на собеседование. Вот, Регина сучка. Домой вернуться я уже не успевала, чтобы переодеться в нормальную одежду. А вот недалеко от редакции Elite Girls я прошлый раз заметила небольшой торговый центр. Спасибо огромное! Я завтра все привезу! Давай в понедельник! Усмехается преподаватель. Выходные все-таки князева. А дальше у меня был настоящий марш-бросок. Рванула в раздевалку. Быстро нацепила на себя короткий топ и шорты. Обула сапоги и понеслась в гардеробную за пальто. Благо, народа почти в универе не было. Только один охранник остался. Время поджимало. После побежала во вовсю прыть до торгового центра. Выбрала симпатичную юбку-карандаш и белую рубашку с высоким воротником. Переоделась там же и уже с чистой совестью понеслась на собеседование. Хотя уже везде и всюду опоздала. Из-за убитого телефона позвонить и предупредить не могла. А новый покупать тоже некогда. Да и не на что в данный момент. Придушила бы эту змею голыми руками. Правильно, ее Машка люто ненавидит. Но в Elite Girls я все равно спешила на последнем издыхании. Совсем не прийти будет еще хуже, чем явиться с опозданием. Конечно же, возле ресепшена я столкнулась с Региной Филатовой, которая мило ворковала с главным художественным редактором. Значит, должность ее. «Прошу прощения», — произношу я. «У меня произошел форс-мажор». «Обязательность и пунктуальность. Вот что я ценю в своих сотрудниках». Жёстким, холодным тоном отвечает мне Эльвира Рудольфовна. «А вы, Мирослава, даже не предупредили о своей задержке. Дело в том, что у меня...» «Ну зачем же вы так строги к девочке, Эльвира?» Прерывает меня неожиданно появившаяся Ева. «На учёбе задержали, наверное. Вот как запыхалась. Бежала изо всех сил». «Ева Игоревна...» Редактор натянуто улыбается. «Вы, как всегда, да неприличия добры. В любом случае, ассистент у нас уже есть». «И очень удачно», — тут же отвечает мачеха Ника. «Потому что в моем новом проекте понадобится дополнительный помощник, который хоть немного разбирается в графическом и цифровом дизайне. И, насколько мне известно, У Мирославы прекрасное портфолио. Давайте обсудим. Хорошо, соглашается с ней Эльвира Рудольфовна. Пойдемте в ваш кабинет. Регина, будь любезна, организуй нам кофе. Анастасия тебя скоординирует. Было бы странно, если бы художественный редактор не поддержала директора-владельца журнала. Но боже мой! Надо было видеть выражение лица Регины Филатовой в этот момент. «Шах и мат».